Часть седьмая. Лилит. Глава восемьдесят «Да, это всего лишь рука», — сказал Дирк, наслаждаясь выражением ужаса на лице стоявшего перед ним человека. Дирк пытался припомнить, сколько лет он работал на автомойке Табби. Сколько лет имел дело со всеми этими типчиками. Как раз с такими вот стрижками. Будто они нос из задницы никак не вынут. И каждому такому типчику обязательно надо было ткнуть его носом в пятнышко, которое он якобы пропустил на их дорогущей заграничной тачке. Что ж, смерть — великий уравнитель. Подумал он в то время, как типчик, упав перед ним на колени, продолжал умолять оставить ему руку. Дирку это нравилось. Нравилось, когда они умоляли. «Как гладко все идет», — подумал он, — «когда эти ведьмы больше не дышат мне в затылок». Карлос обещал, что они больше не вернутся, ни одна из них. Больше того, он сказал, что время Алой ледви тоже подходит к концу. Дирк попытался представить себе, каково это будет, если они перестанут повсюду совать свой нос». «Да мы будем делать всё, что только захотим. Придумаем свои собственные чёртовы правила, чёртовы законы». Карлос обещал, что скоро все они будут князьями и королями. Дирк улыбнулся. «Подумать только. Бывший мойщик машину Табби — король». Типчик, стоя на коленях, всё совал ему в руку свои часы. «Нет», — сказал Дирк. «Сказано тебе, это просто кусок дерьма». «Слушай, повторять я больше не буду. Если так уж дорожишь этой своей рукой, можешь отправляться обратно в плавь». До Типчика, наконец, дошло. Он встал и медленно пошел туда, где стоял, держа наготовить тесак Большой Джон Томпсон сверкнуло лезвие, и рука Типчика шлепнулась в корзину ко всем остальным. Типчик вскрикнул и, стиснув запястье, побрел прочь. «Веселье только начинается!» — крикнул Дирк ему вслед. Поймал злобный взгляд со стороны паромщика и отдал честь по всем правилам искусства. Паромщик, поморчившись, отвел взгляд. Дирк ухмыльнулся. Тупые ублюдки до сих пор воображают, будто это их шоу. Дирк поглядел на дешевенькие наручные часы. «Подумать только. Где-то сейчас полдень, пригревает солнышко, и люди садятся обедать». Он вздохнул. «Господи, как бы ему хотелось опять увидеть солнце, ощутить вкус, да хоть чего-нибудь!» Он услышал плач. Плакал ребёнок. Искривился. «Чёрт, ну зачем эти души вечно тащат с собой несчастных мелких ублюдков?» Как же его задолбало с ними разбираться. Это была женщина. Обычное дело. Обыкновенного вида дама сильно за тридцать. Дирк, конечно, знал, что ей с тем же успехом могло быть и 90. Она шагнула вперёд, крепко прижимая ребёнка к груди, обхватив его обеими руками так, будто хотела заслонить его от самой смерти. «Ну, но но — сказал Дирк, протягивая руки к ребёнку. «Давайте-ка облегчим вам существование!» Она отступила. «Нет, я понесу её, мне нетрудно!» Дирк вздохнул. «Как? Как же его это задолбало!» «Мадам, понимаете, это будет стоить вам два фунта плоти, то есть это ваша рука, кисть и рука ребёнка целиком. Вы хотите это заплатить?» В ужасе она сделала ещё один шаг назад. «Ну, так я и думал. Так что просто дайте мне мартышку прямо сейчас». Дама покачала головой. «Нет, нет, я её не отдам». Дирк ударил её прямо в лицо, так что она упала на камни. Упала она сильно, и ребёнок начал орать. Дирк пихнул локтем одного из стражников. «Дай-ка мне твою дубенку. Стражник дал. Дирк шагнул к женщине, встал над ней. Задрав голову, она посмотрела на него со страхом, и тут он подумал, зачем вообще он все это терпит. Теперь ведь он устанавливает правила, верно? «Знаете, мадам, думаю, я слишком долго был слишком добрым. Думаю, пора нам навести тут порядок». Она попыталась отползти, прижимая к себе ребенка одной рукой. Дирк хохотнул. Просто не мог удержаться. Какой у нее был жалкий вид. Совсем выжила из ума от страха. Ползает боком, как трехногий краб. Он крутанул палицей, метив ребенка, но женщина извернулась, пытаясь защитить девочку, и он попал ей в плечо. Она упала опять и все же не выпустила ребенка. Дирк всегда считал, что у него неплохой удар, и еще со школы. «Неплохо бы показать остальным стражникам, как надо обращаться с дубинкой!» «А ну-ка!» Одним ударом он отступил на шаг, прицелился женщине в голову и... «А ну оставь ее в покое, ты задница!» Громкий, уверенный голос. И Дирк остановился. Остановился, потому что этот голос обещал неприятности. Он повернулся и увидел на лестнице человека в долгополом пальто, таком, какое мог бы носить Уайетт Эрб. Примечание переводчика. эрп Уайетт — легендарная фигура времен освоения Дикого Запада, узнаваемая герой многих вестернов. До Дирка не сразу дошло, что он знает этого человека. «Да будь проклят Вырвалось у него. «Это был тот рыжий парнишка, тот самый, которого разыскивал Карлос». На какую-то секунду Дирк задумался, уж нет ли у того парня старшего брата, потому что стоявший перед ним человек выглядел старше, жёстче. Лицо у него было обветренное, взгляд суровый. Казалось, эти глаза повидали на своём веку больше зла, чем выпадают на долю среднего человека. Все примолкли. И стражники, и вновь прибывшие души, наблюдая, как он спускается по лестнице. Единственным оставшимся звуком были его шаги. За несколько футов от Дирка он остановился и смерил его взглядом. «Дай ей пройти», — спокойно сказал он. Дирк фыркнул. «Да ты шутник». Дирк подумал было, не испытать ли дубинку на этом типе, но в его глазах было что-то, что не располагало к подобным действиям. «Что это ты задумал, а?» Дирк глянул типу за спину, но сестер не было видно, Вообще никого, кто мог бы ему помочь. «Ну, ладно, ребят, я хочу, чтобы вы переломали ему ноги и руки, а потом посмотрим, как он умеет плавать». Стражники шагнули было к парню, но тут он достал из кобуры пистолет. «Никаких тебе лишних движений, никакой игры на публику, он просто спокойно вытащил из грёбанной кобуры самый большой револьвер из тех, что Дирку когда-либо доводилось видеть». Парень навел свою пушку на стражников и тщательно, аккуратно прицелился. Стражники замерли. Дирку ситуация нравилась все меньше и меньше. «Ну, ладно, ты, звезденка мелкая!» — рявкнул Дирк. «Вот что мы сделаем. Сейчас ты развернешься и уйдешь, откуда пришел, и мы дадим тебе...» Парень навел пистолет на Дирка и выстрелил. Пуля попала ему в живот, сбив с ног, и он грохнулся на спину. По реке раскатилось эхо. «Твою уж мать!» Заорал Дирк, зажимая гигантскую дыру в животе. «О, Господи! Господи Иисусе!» От боли его согнуло пополам. «Убейте его!» Закричал он. «Убейте грёбаного сукина сына!» Стражники не двинулись с места. «Бросьте оружие в реку», сказал парень все тем же спокойным, действующим на нервы голосом. Стражники заколебались, поглядывая друг на друга. Чед прицелился в голову ближайшего к нему стражника. «Повторять я не буду». Он явно только и ждал повода, чтобы всех их перестрелять. Это было совершенно ясно написано у него на лице. Стражники подчинились, побросав в реку свои дубинки, мечи, копья и ножи. «Карлос, полковник и большинство рейнджеров», — сказал парень. Мертвы. Велес сжёг их всех. Велес и Алая Леди. Они, мягко говоря, расстроены. И они идут сюда, чтобы очистить город от такого, как вы, дерьма. Моё вам предложение — убраться отсюда куда подальше, пока их здесь ещё нет. Хороший совет. Стражники закивали. И, может... Вам захочется передать это вашим друзьям. Если кого поймают в зеленой куртке или шляющимся у причалов, из него сделают пример для всех остальных. Стражники снова кивнули. Вот и хорошо. А теперь валите. Стражники поспешно поднялись по ступенькам и исчезли. Парень подошел к Дирку. Дирк попытался подняться на ноги, но боль была слишком сильной. Попробовал отползти, но дальше была только река. Парень прижал дуло к олбу Дирка. «Выбирай. Либо плыви, либо следующая пуля твоя». «Что?» — пролепетал Дирк. «Но я же не умею плавать». Парень пнул его сапогом. Дирк отлетел назад и обнаружил, что уже наполовину свисает с причала, и черные воды реки плещутся прямо у него перед носом. Он услышал хриплое хихиканье, поднял глаза и увидел, что паромщик смеется над ним. Парень уперся сапогом ему в бок. «Ради всего святого!» — крикнул Дирк. «Нет!» Парень пинком отправил его в реку. Дирк ударился о воду, а потом погрузился глубоко в холодные темные воды. И он услышал их. Стоны, жалобные крики, все громче и громче. Он отчаянно забарахтался, пытаясь выбраться на поверхность, но тут чья-то рука ухватила его за щиколотку, потом еще одна за запястье. А потом руки были повсюду. Они вцеплялись ему в тело своими длинными когтями, утаскивая его на глубину, всё ниже и ниже.